Екатерина Флат. «В объятиях врага». Читает Юлианна Сахаровская. Глава первая. Этот день должен был стать самым счастливым в моей жизни. День, который все изменит, и я даже не подозревала, насколько. Свадьба с любимым, что может быть лучше. Единственное, немного печалило, что сразу после церемонии я покину родовой замок навсегда. Мне жаль было расставаться с самим этим местом, но уж точно не с его обитателями. Но все же я надеялась, что хотя бы в мой последний день здесь все будет иначе. Ага, как же. «Ой, ну надо же!» — презрительно фыркнула моя младшая сестра, когда я спустилась к завтраку в обеденный зал. «Кто почтил нас своим присутствием?» «Малетта, дорогая, зачем ты так?» Совершенно невозмутимым видом ее мать Тавия расправила серую салфетку. все таки Велена сегодня покинет нас, и, как все мы очень надеемся, навсегда. Так что будем милы и вежливы, пусть и не искренне». Но я проигнорировала эту парочку, села возле отца. «Доброе утро, папа», — улыбнулась ему. «А?» Он чуть рассеянно посмотрел на меня, словно только сейчас заметил. «Велена, доброе утро», — «Ты еще здесь?» Мысленно посчитав до десяти, чтобы унять всколыхнувшееся раздражение, я ответила. «Церемония назначена на полдень». «А, ну и хорошо». Папа снова погрузился в размышления. Его интерес ко мне явно на этом иссяк. В зал вошла пожилая служанка с подносом. Небрежно поставила на стол несколько тарелок и чайник, и также молча удалилась. Завтрак традиционно был весьма скудным. Неаппетитного вида подгоревшей оладьи, засахаренный джем, наверняка еще из старых запасов, да и чай издавал навязчивый запах прелой листвы. Серебряной посуды давно уже у нас не водилась, хотя ведь была когда-то, сверкающая, с фамильными гербами. Вся роскошь родового замка осталась в прошлом, во временах моего детства, когда еще жива была мама, когда мир казался мне прекрасным и полным чудес. «Велена». «А разве ты не должна уже сейчас готовиться к свадьбе?» Моей сестре, видимо, невыносимо было вообще видеть меня поблизости. «Или погоди!» Малета демонстративно задумалась. «Ты же замуж наверняка прямо в таком виде собралась. Ой, нужно обязательно сходить на церемонию. Я хочу посмотреть, как покатится со смеху первосвященник при виде такой невесты». «Вилена, а ты не боишься, что от тебя даже твой распрекрасный жених сбежит?» Она хотела добавить что-то еще столь же любезное, но я ее перебила. «Малетта, у тебя в волосах что-то застряло!» «О, надо же, это крысиный хвост!» Моя сестра с визгом вскочила из-за стола и принялась истошно трясти головой, отчего вся ее изысканная прическа растрепалась. «Мерзкая грубиянка!» — прошипела мне Тавия и кинулась к дочери, пытаясь ее успокоить. «Велена, как тебе не стыдно!» — с укором произнес мой отец ты же знаешь как бедняжка Малетта боится крыс странно что боится я пожала плечами они же явно родственники сестра моих слов не расслышала продолжала с визгом дрести волосами зато ее мать прямо побагровела убирайся отсюда маленькая дрянь сейчас же рявкнула мне она все таки наивно мне было надеяться что хотя бы сегодня все сложится иначе в моем так называемом семействе Извините, если задену за живое, спокойно парировала я. Но если вдруг забыли, вы здесь не хозяйка, чтобы меня выставлять. "Гирт!" рыкнула Тавия на моего отца. "Велена, выйди", чуть съежившись от одного взгляда своей супруги, сказал мне он. "Сегодня ты уж точно перегнула палку". "Ну да, я перегнула палку". А то, что его женушка с дочуркой каждодневно меня оскорбляют, это ничего, это норма. На волне уже давно засевшей обиды снова всколыхнулась магия, но я уняла этот порыв. Молча окинула взглядом зал. Обшарпанные стены, потемневшие от времени мебель, мутное окно, сквозь которое дневной свет приобретал болезненный оттенок. И люди, считавшиеся моей семьей. Совершенно равнодушный отец, выглядящий много старше своих лет. Похожая на высушенную жердь, ненавидящая мачеха, пусть миловидная, но такая же злобная, как и мать моя сводная сестра. Сколько лет я прожила с ними под одной крышей, и ни капли не жалела, что сегодня покину навсегда. Я встала из-за стола и все так же молча вышла из обеденного зала. Что ж, по-хорошему проститься не получилось. Все-таки зря я на это надеялась. Увы, из-за безденежья у меня и вправду не было шикарного свадебного наряда. Все скудные средства семьи уходили на малетту, ну а я всегда оставалась на втором плане. Но, к счастью, я отыскала на чердаке сундук с одеждой моей матери, до которого каким-то чудом не добрались из гребущей руки Тавии. Одно из бальных платьев я за несколько вечеров перешила по своей фигуре, и именно в нем собиралась идти на свадебную церемонию. Личной служанки у меня, конечно, не было, так что и волосы я уложила сама. И пусть никаких драгоценностей не имелось, Я украсила локоны крохотными белыми цветами, похожими на мерцающие жемчужины. Улыбнулась своему отражению в старом зеркале. Ну вот, теперь уже похожа на наследницу некогда великого древнего рода. Словно в подтверждение моих мыслей блеснула в темных волосах белоснежная прядь. Я аккуратно заправила ее снова в прическу. Когда-то такая прядь была у каждого моего предка. Наверняка и у моего отца тоже, но сейчас седина ее скрыла. Знак рода. Проявление уникальной магической силы. Отчасти ведь именно из-за этого меня так ненавидела мачеха и сводная сестра. Ведь у Малетты такой пряди и, соответственно, магии рода не было. Последний раз, окинув взглядом комнату, я вздохнула. Как ни жаль было покидать родовой замок, я прекрасно понимала, что здесь у меня нет будущего. И раз уж судьба подарила мне такой чудесный шанс, я не могла его упустить. Я не стала дожидаться полудня покинула замок через черный ход, чтобы лишний раз не встречаться ни с кем из семейства. Миновала неухоженный буйно заросший сад и вышла на широкую дорогу. Экипажа у нас не было, как и лошадей, так что идти предстояло пешком. Но я к этому привыкла. К тому же день сегодня выдался чудесный. Да и храм первосвященника располагался совсем недалеко, так что прогулка предстояла весьма приятная. Громада старого замка постепенно отдалялась, а впереди меня ожидало только хорошее. По крайней мере, я искренне в это верила. Я не прошла и половины пути, как услышала шум за спиной. Быстро отошла в сторону, но все равно резко остановившийся экипаж обдал меня облаком пыли. «Леди — Леди Велена, скользил, спрыгнул господин Майер. — Я как раз вас ищу. — Что-то случилось? Мне стало не по себе. Пожилой господин Майер заведовал магическим почтовым сообщением и делами многих семей в округе, и моей в том числе. К тому же он был закадычным другом отца и частенько составлял ему компанию в карточной игре. «Вот вам послание», — протянул он в скрытый конверт. «Вы же понимаете, я тоже должен был его прочесть в интересах семьи. И я...» Он замялся, словно ему стало неловко. «Я вам искренне соболезную». Не на шутку, напуганной его словами, Я спешно достала из конверта сложенный лист бумаги. Взгляд лихорадочно пробежался по одной единственной строчке. Вчера, в два часа пополудни, Эрион Ифмерист был убит на магической дуэли Алмиром и Фрелион. И все. Не считая положенных вензелей, подписи заведующего делами семьи Ифмерист и оттиска печати. Я еще раз десять перечитала, отказываясь верить глазам. Эрион убит. Убит еще вчера. Эрион, мой любимый, мой будущий муж, и его больше нет. «Очень, очень соболезную», — бормотал господин Майер. «Всегда неприятно сообщать подобное известие, но что поделаешь, такова жизнь. А теперь прошу прощения, мне нужно спешить. Необходимо ведь еще поставить в известность вашего отца. Быть может, вас подвести? «Нет, спасибо». Я даже свой собственный голос не узнала, настолько отчужденно он прозвучал. Господин Майер не стал настаивать. Взяв у меня конверт с посланием, снова забрался на козлы, кое-как развернул экипаж и уехал. А я так и осталась стоять посреди дороги. Солнце продолжало ласково светить, поблескивая лучами на нежной листве деревьев. Небо переливалось лазурью, мелодично на разные лады звучало пение птиц. В окружающем мире абсолютно ничего не изменилось. Зато внутри меня словно бы разрасталась засасывающая пустота. Я не верила. Я отказывалась верить, но при этом с неотвратимой ясностью сознавала, что это не сон, не ошибка, а неумолимая правда. Эрион убит. И кем? Алмиром. Мы познакомились полгода назад. К нам в замок внезапно нагрянула папина двоюродная сестра, тетушка Эмилия. До этого она была у нас в последний раз лет двенадцать назад. Поразившись нищете, в которую скатилось мое семейство, возмущенная родственница сгребла меня в охапку и увезла в столицу. Пусть и сама она приехала сюда лишь на месяц, но намеревалась за это время вывести племянницу в свет и заодно подыскать ей хорошего мужа. «Какой позор!» — возмущалась она. «До чего дошел Гирт? Я всегда говорила, что его страсть к мотовству и азартным играм не доведет до добра. При Оливии еще держался, а когда она умерла, так и разгулялся вовсю». Да еще и на своей любовнице женился. Кто бы мог подумать? Еще при живой жене другой дочерью обзавелся. Какая у вас с разница в возрасте? Год? Ох, Гирт, всегда был непутевым. А родовой замок? Да на него же без слез не взглянешь. Ох, если бы бедняга Бран был жив. Твой старший брат точно бы такого не допустил. Ну, ничего, Велена, ничего. Мы спасем тебя из этого болота безнадежности. Ты юная, такая красивая. К тому же род Ифордан всегда пользовался почетом. Как раз начинается традиционный сезон балов. За этот месяц я обязательно выдам тебе замуж. Честно говоря, замуж я не рвалась. Да и не думала, что за месяц можно узнать человека настолько, чтобы захотеть создать с ним семью. Но, с другой стороны, я прекрасно понимала, что другого выхода у меня нет. Ну, или провести всю жизнь в ветшающем замке в компании равнодушного отца и ненавидящей мачехи. Меня ведь в свое время даже в гильдию магии на обучение не приняли. Седой магистр лишь сокрушенно вздохнул. Да, милое дитя, дар у тебя исключительный, да еще и закрепленный древним источником. И сам род Ифордан всегда был знаменитым могущественными магами. Но, к сожалению, обучение магии — привилегии избранных. Мы не можем тебя принять при всем желании. Проще говоря, обучение стоило денег. И денег немалых. Когда я сказала об этом отцу, он лишь пожал плечами. Мол, ничего не попишешь, значит, не судьба. Вот в итоге и вышло, что для меня единственный шанс на более-менее нормальную жизнь — это удачное замужество. Как ни крути, тетушка была права. Ее положение в обществе и немалое состояние позволили вывести меня в свет в лучшем виде. И на первом же балу я познакомилась с Алмиром. Молодой лорд, наследник почтенного рода Ифрелион, темноволосый красавец с пронзительным взглядом. Этого было вполне достаточно, чтобы вмиг вскружить голову. Особенно учитывая, что раньше я с представителями противоположного пола толком и не общалась. Но, несмотря на затуманившую мою голову влюбленность, я все никак не могла понять, что же Алмир во мне нашел. Уж он мог вообще выбрать себе любую. Не зря ведь считался одним из самых завидных женихов королевства. Но тетушка эмилия объяснила все весьма просто. — Велена, милая, не забывай, ты принадлежишь к древнему роду, который ведет свое начало еще с зарождения королевства. И в этом ты уж точно ровня Алмиру. Ну а то, что род разорившийся, пустяки. Поверь, у Ифриэля он такое состояние, что если их наследник и решит жениться, то уж точно не ради денег. Мы встречались на балах. Алмир приезжал в особняк тетушки Эмили. Моя влюбленность цвела буйным цветом, но при этом я ловила себя на мысли, что совсем его не знаю. Мы говорили лишь на общие темы. Он всегда был вежлив, внимателен и учтив. Но когда через две недели после знакомства Алмир внезапно сделал мне предложение, я от изумления даже ответить ничего не смогла. Попросила время подумать. Хотя сам он явно считал вопрос решенным. Как и тетушка Эмилия. Уж она-то была счастлива. Уверяла, что это просто чудо. Неслыханная удача, подарок богов, и лучшего мужа для меня она и не могла представить. А на следующий день, на светском приеме, я случайно познакомилась с Эрионом. И это знакомство все изменило. От моей глупой наивной влюбленности не осталось и следа. Она сменилась куда более серьезным чувством. И пусть Эрион не был так неотразим, богат и знатен, как Алмир, но и интересовала его именно я, а не знатность моего рода. Я ответила Алмиру отказом. Очень вежливо и деликатно, чтобы ни в коем случае не задеть его самолюбие. Честно объяснила, что встретила человека, которого по-настоящему полюбила. Впрочем, Алмир отреагировал довольно невозмутимо. Видимо, ему было все равно, на мне жениться или на другой. Тетушка Эмилия хоть разочаровалась, но все равно искренне желала мне счастья. Ей пора было возвращаться в Дарлин, а мне домой. И хотя тетя оставила крупную сумму для меня, но я этих денег даже не видела. Моя мачеха быстро прибрала их к рукам, чтобы тратить на малету. Но тогда меня это мало волновало. Мы с Эрионом писали друг другу письма. Он несколько раз приезжал. И пусть между нами все уже было давно решено, он ждал благословения своих родителей. И вот, приехав на прошлой неделе, он обрадовал, что благословение получено, и мы можем, наконец, пожениться. Мы сразу же пошли к первосвященнику, он назначил дату проведения свадебной церемонии. Сегодня Эриан должен был приехать и после свадьбы забрать меня с собой. Но для него все закончилось еще вчера. Магические дуэли не были запрещены. Их участники могли погибнуть, и никто бы убийцу не призвал к ответу. Так и сейчас. Получалось, что Алмир останется безнаказанным. Но что вообще там произошло? По какой причине? Этого, видимо, я так никогда и не узнаю. Эрион, сам по себе очень добросердечный и вежливый, уж точно не дал бы повода для вызова на дуэль. Значит, инициатива исходила от Алмира. И сейчас зародившаяся ненависть к нему даже превосходила захлёстывающее горе. Убийца! Да будь он тысячу раз проклят! Я не хотела возвращаться домой. Там уже стараниями господина Майера все знают. И меня ждет уж точно не сочувствие, а лишь злорадные торжествующие насмешки. Свернув из дороги, я углубилась в лес. Острые ветки кустов цеплялись за подол платья, оставляя прорехи на старой ткани, но сейчас меня это мало волновало. Я так старалась сегодня выглядеть красивой, но больше не для кого. Примерно через час добралась до цели моего пути. Заскорузлые корни гигантского дерева опутывали поросший мхом, уже наполовину ушедший в землю камень но все еще было видно, какой он белоснежный, как мерцает внутренним светом изображенный на нем герб моего рода. Я даже не знала, остались ли еще где-то в мире такие источники магии. Мне не у кого было это разузнать. Отца подобное давно не интересовало, а тетушка Эмилия лишь развела руками, когда я у нее спросила. «Ох, Велена, сложный вопрос», — сказала она. «Раньше, еще во время зарождения всех древних магических родов, У каждого из них были подобные источники магии. Но сохранились ли по сей день, кто знает. Может, архимаги в Королевской гильдии могли бы дать ответ, но тебя в любом случае это не должно волновать. Пусть ты и родилась отмеченная магией рода, но все равно ведь никогда не сможешь ее применить. И, к сожалению, она была права. Управлять магией я не умела, а неуправляемая сила могла разнести все вокруг. Я года три назад в целях эксперимента все-таки попробовала ее применить, так и до сих пор посреди леса чернела воронка, шагов десять в диаметре. И я еще успела тогда взять магию под контроль, так что о размахе всей разрушительной мощи я могла только догадываться. И сейчас, опустошенная и убитая горем, я пришла именно к источнику магии. Я часто здесь бывала. Когда приходилось особенно тяжело, всегда сюда приходила. Здесь я позволяла себе плакать, высказывая всю горечь обиды. И ведь источник отвечал. Шелест листвы, поскрипывание ветвей, журчание ручья невдалеке, да все шорохи леса складывались в едва слышные, но все равно различимые слова. Источник говорил со мной. Он утешал меня, напоминал мне, что я наследница величайшего древнего рода, обладательница исключительной магии, и я не должна печалиться и мне казалось, что это не Источник, а все великие предки говорят со мной. Я вытирала слезы, расправляла плечи, гордо поднимала голову и верила, что обязательно совсем справлюсь. Но сегодня Источник молчал. Листва шумела, журчал ручей, лес полнился естественными шорохами, но в них не было того колдовского голоса. Я и сама ничего не говорила. Странно, но даже не плакала. Просто сидела на траве, прислонившись спиной к нагретому солнцем камню и бездумно вынимала из волос белые цветы. Ни о чем не думала. Вообще боялась о чем-либо думать. «Филена!» Шепот источника раздался настолько неожиданно, что я даже вздрогнула. «Тебе нужно вернуться!» «Домой?» — апатично произнесла я. «Не хочу. По крайней мере, не сейчас». «Прямо сейчас! Ты должна! Это важно!» Тяжело вздохнув, я все-таки поднялась на ноги. Пусть мне было тошно от одной мысли о злорадных лицах мачехи и сестрицы, но слушаться источника я не могла. По едва заметной тропинке я побрела в сторону замка. Оказывается, я провела в лесу несколько часов, уже начали опускаться сумерки. Но все равно я еще издалека увидела у парадных дверей замка роскошную карету, запряженную четверкой лошадей. На миг даже замерла в изумлении. Кто же это мог быть? А вдруг внезапно тетя Эмилия приехала? Я ведь ей писала о своей свадьбе. Я поспешила поскорее удостовериться своей догадке. Но едва при приближении стал различим герб на двери кареты, стало ясно, что ошиблась. Вот только герб все равно был смутно знаком. Где-то я уже такое видела. И тут меня как ледяной водой окатило. Это же Герпрода и Фрелион, гер Но что этот негодяй тут делает? Зачем он приехал? Принести свои извинения? Мол, ой, извини, я тут случайно убил твоего любимого. Вместе с зашкаливающей злостью всколыхнулась и магия, торопясь воплотиться разрушающей силой. Я решительно направилась в замок. Алмир мне ответит за смерть Эриона. Клянусь, я это так не оставлю.